Стыд. Когда жили в этом мире Лев Толстой, Пастернак, Академик Лихачев, само присутствие этих людей делало для кого-то невозможным подлость, ложь, предательство. Сама безупречность и преданность истине этих людей усиливали торжество совести. Их пытались опорочить, оклеветать, опошлить. Подорвать к ним доверие? Нет. Ничего к ним не прилипало. А сейчас... как тягостное их отсутствие. Нас ведь не обмануть, нас не провести, нам не навешать лапши на уши. Мы все прекрасно видим и понимаем, видим, как нам лгут, как нас презирают, как о нас вытирают ноги, как нас не считают за людей. Включаем новости, слушаем заявления, наблюдаем предвыборные кампании и все это позволяем. Видим, знаем и позволяем. Потому что понимаем, сами понимаем, а чего нас стыдится? Чего нас совестится-то? Нас, вот этих вот нас, мелочных, лживых, опасливых или даже трусливых, суетливых, ленивых, мы проглотим все новости, шоу, заявления, воровство и презрение. Как бы нам стать теми, при ком было бы элементарно стыдно все это творить? Стыдно, не страшно, а именно стыдно, совестно. Чувствуете разницу?